Мы отнесем ее в горы. Я не смог найти ни Сабжа, ни Буги. Зато Сабж смог найти и Буги, и меня. Потом он рассказал, что бегал в растерянности, следя за моими передвижениями, когда я то приближался к ним, то отдалялся, нарезая круги по лабиринту. Время от времени он кричал мне, но я ничего не слышал. бешеный пульс лупцевал мой череп, заглушал все остальные звуки, и Сабж растерялся. То ли побежать за мной и вытащить из этого лабиринта, но тогда бы пришлось бросить Буги, То ли оставаться на месте, но тогда я бы подох там, среди камней, от усталости и обезвоживания. Сабж чувствовал эти мои усталости и обезвоживания, да. Но он бы не смог тащить на себе буги и не мог ее оставить. Вот он и метался, пока я сам не вышел к нему, весь в крови и пыли, смеясь и выкрикивая что-то о своем детстве, о детдоме, о пластинках. Сабж подумал тогда, что я свихнулся окончательно, но я пришел в себя уже к утру. Сам потому что у Сабжи не было сил вытаскивать меня из бездны, в которую рухнуло мое сознание. Я пришел в себя, и сразу вернулась боль. Но эта физическая боль означала жизнь и глушила другую, судорожную боль, сжавшую мое сердце, когда я увидел Буги. Она была еще жива, я успел застать ее живой, но в сознание уже не приходило. Ее череп был проломлен в двух местах, мозг поврежден, и даже если бы у Сабжи оставались силы, Он не смог бы спасти ее. Смерть уже положила глаз на эту девочку. Вот и все. Буги не мучилась, не чувствовала боли, не приходило в сознание. Просто перестала дышать. Просто в какой-то момент перестала дышать. «Мы отнесем ее в горы», — сказал Садж. «Здесь нельзя хоронить». Я не ответил. Я катался по камням и выл.